«Зена, моей покойной жены, не удовлетворяет вердикт», — сказал Максим. «И мы приехали сегодня к вам, потому что нашли ваше имя и номер телефона вашего бывшего кабинета в записной книжке моей жены. Судя по всему, у нее была назначена с вами встреча на два часа последнего дня, проведенного ею в Лондоне. И встреча эта состоялась. Вы не могли бы проверить, так ли это?» Доктор Бейкер слушал все это очень внимательно, но когда Максим кончил, покачал головой. «Мне очень жаль», — сказал он, — «но боюсь, вы ошиблись. Я бы запомнил такое имя, как Винтер. Я ни разу не консультировал миссис Винтер. Полковник Джулиан вынул бумажник и протянул доктору вырванный из календаря листок. «Вот здесь», — сказал он, — «черным по белому». «Бейкер, два часа. И большой крест рядом. Это значит, встреча состоялась. А вот номер телефона. Музей 0488». Доктор Бейкер во все глаза глядел на листок. «Странно. Очень странно, да. Это был мой номер. Все правильно?»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 — спросил полковник Джулиан. — Я понимаю, просить об этом не положено, но у нас особые обстоятельства. Мы уверены, что ее визит к вам имеет какое-то отношение к ее самоубийству. — Убийству, — сказал Фейвел. Доктор Бейкер поднял брови и вопросительно взглянул на Максима. — Я понятия не имел, что речь идет...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 Залаял терьер. На него прикрикнул женский голос. «Летние каникулы. Бейкер играл в теннис с мальчиком. Мы нарушили их привычный распорядок. На каминной доске быстро и звонко тикали позолоченные часы под стеклянным колпаком. К ним была приставлена цветная открытка с видом Женевского озера. У Бейкеров есть друзья в Швейцарии».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 Но доктор уже рылся в своей картотеке. Я видела, как его пальцы нырнули в отделение, отмеченное буквой «Д». Он нашел то, что искал почти сразу, быстро пробежал глазами свою запись.